Глава 2. Веселящихся грабителей, облепивших повозку, было 6 персон. Точнее, так могло показаться нормальному человеку, рассматривающему происходящее в бинокль. Или ненормальному. Может быть, даже не человеку. Не в этом суть. Для меня подкрашивался по траве к месту событий, это были не орки, а 6 комплектов сравнительно чистой одежды, более 6 единиц огнестрельного и холодного оружия, а также ровно 6 крупных лошадей с худыми вьюками по бокам от седла. Или 5 лошадей и один крайне сытный ужин, приготовленный на костре. Ну, если не брать в расчет ту четверку, что в саму карету и нервно перебирают ногами под вопли бандитов, но этих я сразу выделил как чужое имущество, на которое претендовать не смогу. Вопрос, стоявший передо мной здесь и сейчас, заключался лишь в одном. Как отправить этих нарушителей закон на тот свет, так чтобы кровь по минимуму испачкала одежду? Усмирив совершенно неактуальную жадность, я, мудро не приближаясь по причине своего слишком убойного запаха к лошадям, человека любиво раздробил затылок одному из бандитов броском округлого камня. Последний я таскал с собой уже недели две. Многоразовый снаряд великолепно подходил для охоты на дичь он и на этот раз, вмяв коротко остриженный затылок мужика внутрь черепа. Издав тихое сипение, орк обмяк, тихо оплывая в грязь отряд не заметил потери бойца ковырявшегося с дверью что позволило мне добраться до оседающего трупа имеющего в кобуре потасканный полуавтоматический пистолет винтовка выроненная им же меня в данный момент не интересовала по причине своей природы снабженная скользящим затвором она представляла из себя чрезмерно медленный агрегат пистолет был другим делом быстро выдров его я тут же использовал оружие по назначению всадив первые две пули в ягодицы сидящего на крыше бандита минус штаны все равно были большие не заморачиваясь ныряю под карету вовсю благодаря систему оставившую мне хотя бы Чувствительность к чужим агрессии и страху. Они позволяют мне поймать момент, когда стоящие по другую сторону двое орков развернутся в разные стороны, выискивая неизвестного врага. Выскочив чертиком из табакерки, поспешно отправляя по одной пуле каждому в спину, а затем ныряю обратно. С моим ростом это пустяки. Раненый в жопу, отчего и упавший с высоты около двух метров, орал благим матом от боли. К счастью, недолго, так как быстро принялся орать по другой причине, тыча рукой в сторону меня, сидящего под каретой, что ему с его лежащей точки зрения было прекрасно видно. Пришлось тратить еще два патрона. Пускай Врага первую пулю в колено, прислушивающегося к раненному бандита, а вторую в череп крикуна, последнего, исходящего злоба и страхом. Я прекрасно видел даже сквозь эмоции, запершихся внутри кареты разумных. Но вот этот самый бандит проявил чудеса сообразительности, забравшись на самую крышу и крутясь ружьем на изготовку в разные стороны. Мне попытался помочь Волди, громко мяукнув из кустов, но в ответ на свою инициативу кот едва не поймал пулю, едва успев шмыгнуть поглубже. Этого я уже не стерпел, поэтому и решил проблему чересчур нервного и сообразительного типа кардинальным способом сгибаясь и приподнимая крайне такой уж и тяжелой кареты, отчего тип, отчего тип с криком совершенно не похожим на лебяжий, грянулся вниз, неосторожно подставив горло под мою грязную мозолистую пятку. «Ну, хоть одного по уму убил!» Удовлетворенно пробурчал я прямо в лицо умирающему, хватая булькающего и дергающегося мужика за шкирку с целью складирования ценных тел в одном месте для будущей инвентаризации. Попутно я облегчил его на револьвер, взяв оружие в руку на всякий случай. В карете были разумные, которые меня пока совершенно не интересовали, но могли иметь свою точку зрения на имущество павших, либо на мою серокожую персону. прислушавшись к внутренней совести, зовущейся нетерпимостью законника, я с удовлетворением обнаружил, что это не пойми, как работающая система полностью оправдывает мои действия. От чего я будет совершенно не против, если я буду защищать свое новое имущество с оружием в руках. Эмпатия? Человечность? Сострадание? Знакомые слова, но смысла в них более я не улавливаю. Не после месяцев одиночества в длинных пеших переходах, плавания в тьме проржавевшей посудины и путешествия по осенним болотам с дегустацией сырого мяса разных сортов. Некоторые трупы еще дышали и стонали, но пятка, несмотря на то, что я и раньше пренебрегал как инструментом, оказалась универсальным ускорителем процесса. Отметив мимоходом, что летальность огнестрельного оружия в моих руках раньше была куда выше, я диагностировал проблему, оказавшуюся не во мне, а в пистолете, из которого стрелял – Либо оказался мелковат, да и порохов патроны явно не досыпали. Хотя, что я могу знать, раз разгуливал раньше не просто с хорошим оружием, а с личными шедеврами, выполненными руками одного из лучших ремесленников. Процесс освобождения трупов от имущества шел быстро, но слегка нервозно, по причине того, что я параллельно пытался понять, как мне приватизировать взволнованно фыркающих лошадей. Сегодня с неба ничего не лилось: каких-либо прудов или рек поблизости не наблюдалось, а на мне самом была толстая корка из грязи, пота и чужой крови в разных стадиях засыхания. вылезши из травы Волди демонстративно сел ветреной страны, что еще сильнее укрепило меня в желании решить эту загадку. Четыре лошади и пятое, обреченное стать жареным мясом, привлекали мое внимание не меньше, чем ножи, пистолеты, ружья и патронташи покойных бандитов. Отыскав у одного замотного в трепицу засохшую лепешку, я впился зубами в плохо пропеченное тесто, захлебывая слюной. Божественно. Со стороны я, наверное, напоминал какого-то дикаря: странное сумасшедшее чудовище в лохмотьях, жрущее хлеб и обыскивающее покойников. Может быть, даже покруче, потому как вышедший из-за дальнего бока кареты благообразно седовласый орг, весьма худого вида подавился при виде меня криком, вскидывая длинное красивое ружье. Наверное, мне стоило сначала разглядеть, криво сидящие у него на супин сне, возраст и дрожащие руки, но рефлексы оказались сильнее. Двигаясь в разы быстрее, чем старик, я навел на него пистолет, успев немного прицелиться, а затем нажал спусковой крючок. Негромко как оружие. длинные волосы старика обрамлявшие небольшую лысину дернулись назад как от порыва ветра и он украсив стенку кареты брызгами крови и собственных мозгов мешком повалился на бок да уж идеальный выстрел наверное стоит порадоваться что вшитые в мое тело особенности такие как мастер огнестрельного боя по-прежнему работают две хоть и крупные но истекающие вязким серым флором ужаса фигуры прячущиеся за каретой вряд ли опасны можно возвращаться к сбору трофеев са убили so «Демоны!» — внезапно раздался чуть подрагивающий мужской голос. «Не стреляйте! Не стреляйте! Мы сдаемся!» «Вы из-за кареты с поднятыми вверх руками!» — крикнул я, вновь с досады отрываясь от лицезрения полураздетых трупов. «Тогда никто не пострадает! Мы выходим! Выходим! Не стреляйте!» — ответил мне тот же испуганный голос. «Наверное, будь я в своем нормальном состоянии, то я не смог бы сдержать смех, когда мне на глаза вышли два крупных, высоких, прекрасных, со вкусом одетых орка с поднятыми руками. Зеленокожие и черноволосые красавцы среднего возраста вопря. Чистых и дорогих костюмах определенно стоящих больше, чем вся эта карета со всеми лошадьми. Да и шмотки бандюк добавить можно. Тогда при наличии удачи может быть и хватило денег пошить один из таких костюмов на меня. Отвлекшись от материалистичных рассуждений, я удивился второй раз. Оба здоровяка были очень похожи друг на друга. Родственники, мы готовы выслушать ваши требования, выкрикнул один из них, а затем, когда у него все-таки получилось разглядеть меня на фоне лежбище тел, непроизвольно выкрикнул с нескрываемым ужасом: Должник! «Нет, я гном с крикнул ответ я, держа пистолет дулом в землю. «Господа, давайте оставим вопрос о моей расовой принадлежности на потом и вернемся к требованиям. Уверяю, они вам понравятся!» Задравшие руки орки молча переглянулись. «Чего вы хотите?» — подал голос второй зеленокожих. «Денег?» Сколько! Я хочу, чтобы вы мне не препятствовали собрать трофеи вот с этих тел обвел я дулом пистолета бывших бандитов, а заодно претендую на их лошадей. В остальном мне от вас ничего не нужно. Не угрожайте мне оружием, и все будет в порядке. Настолько удивленных орков, видеть мне еще не доводилось. Вообще, с представителями этой расы особо общаться еще не доводилось, если не считать кратких бесед с одной могущественной матроной в летах. Но у меня в подчинении были когда-то два неживых орка, ничем от людей и гномов, не отличавшихся. Эти же друг на друга пялились так, как будто узнали, что я их третий давным-давно потерянный брат. Который слегка не удался ростом. Потеряв интерес к коркам, я вернулся к мародерству. Они оба излучали почти одинаковое количество страха, которое, хоть и сильно поуменьшившись от моих откровений, по-прежнему вселяло в меня уверенность, что эти двое глупости делать не будут. Правда, мелькнула пара всполохов красного цвета, отображающего агрессию, когда глаза обоих господ оглядели застреленного мной старика. Но эти эмоции были слишком слабы, чтобы оформиться в действие, связанное с риском для их зеленых задниц. Видимо, это был их слуга. Шесть ружей отвратного качества и состояния. Неизвестно, как они еще способны стрелять. Ржавчина, потеки, стволы чистили нерегулярно и не тщательно. Мусор. Пистолеты в чуть лучшем состоянии, только из-за того, что использовали их, судя по всему, куда реже ружей. Правда тоже старье, заляпанное грязью и жиром. Ножи были наполовину точным дерьмом из паршивой стали, буквально орущим о том, что их месяцами используют лишь для еды. Одежды, обувь грязные, засаленные, протертые и зловонные. Слежавшаяся соль в кисетах, Латанные ремни, стоптанная обувь, которую я ранее в нормальной жизни посадился бы выбрасывать при свидетелях. Как же я сейчас всему этому был рад! Грязь, лужи, Волд и полнейшее непонимание, куда нужно идти, очень гремучий коктейль. Если к нему еще добавить веселый факт, что каждое встреченное разумное существо при моем появлении перед глазами хватается за оружие, то краски жизни становятся весьма мрачными. Это вы всех убили? Вопрос держащегося на почтительном расстоянии нарядного орка меня слегка выбил из колеи. Ну, допустим, я знаю, что в траве сидит Волде, Только здесь же больше никого нет? Я. И вы не собираетесь грабить нас с братом? Нет, не грабить, не убивать, не задерживать, занудно уточнил я, прикидывая, выдержит ли уже порядком обветшавший баул все это новое богатство. Правда, если вы, уважаемые, мне подскажете, в какой стороне я могу найти город, в котором не стреляют сразу, слегка отличающегося от других гнома, то я буду вам очень признателен. Ответа на действительно волнующий меня вопрос получено. не было. Зато оба брата-акробата существенно оживились, потеряв львиную долю трусости. В моей безобидности их убедили не сколько слова, сколько то, что к старику потерявшему мозги, но оставшемуся в отличном костюме и приружье, я приближаться не собирался. Нетерпимость законника работала из рук вон странно, всячески мне намекая, что вот этот мертвый тип путешествовал с зеленокожими братьями. А следовательно, хоть и подпадает под статью «Застрелить в процессе самообороны», но вот под ограбление тела — нет. Категорически. Именно из-за этой нетерпимости оба зеленокожих здоровяка еще дышали. Я был не в том состоянии и настроении, чтобы отходить хоть на волосок от прагматизма. Им полагалось обоим прямо сейчас лежать голыми задницами вверх и вовсю петь, снабжая меня информацией. А потом я бы их не больно зарезал нежеланных свидетелей. Я Теовальд Кринхальзер представился в ходе разговора один из близнецов. А это мой брат Владен Кринхальзен. Почему бы и не представиться тем, кто безобиден и готов к общению? Раз поступить, как велит мне логика и инстинкт выживания, все равно не выйдет. Правда, мне нужно новое имя. Старое слишком известно благодаря Станиславу Адамсу и цене, что алхимик назначил за мою голову. Скорее всего, он ее уже утроил. Несмотря на то, что его колечная дочка, я был стопроцентно уверен, что Аврора выжила, сама была свидетельницей тому, как я упал внутрь вскрытого ей гигантского ихорника. Меня зовут Вика. Виктор. Виктор Мадре. Я сын должника по имени Эскобар Мадре. Вот как! Рады познакомиться, мистер Мадре. У нас к вам есть предложение: сложно думать, давясь куском сырого, волчьего или крысиного мяса, но кое до чего я додумался, еще болтаясь в океане между Эластой и Северной Валтой. Псевдоним представиться сыном Эскобара Мадре, моего предшественника на посту шерифа Хайкорта, было решением близким к идеалу. Бытие потомкам бывшего должника объясняло как возможности, так и чересчур выдающуюся внешность. Кроме того, был еще один шанс: последние 20 лет Эскобар мадра провел в Незервилле, чего никто в мире, кроме немногих сохранивших, Жителей перемещенного города, понятия не имел о его судьбе и возможных детях идеальное прикрытие. Я понятия не имел, сколько именно пообещали заплатить братья Кринхальзеры за сопровождение их в городок Никт, до которого было всего 3 часа езды. Но это было глубоко вторичным, куда важнее было то, что я появлюсь в цивилизованном обществе в компании весьма высокопоставленных особ, что позволит наконец приникнуть к благам цивилизации. Правда, пришлось поработать кучером, но с другой стороны, важным зеленокожим господам пришлось прождать почти час, пока я не привел себя в порядок в речушке, через которую. Нам нужно было перебраться. Шора на глазах у лошадей штука хорошая, но когда ветер дул в спину, я, исполнявший обязанности кучера, наводил своим запахом на животных ужас. А вы, вылезший размять ноги в Ладен, слегка отличавшийся от брата уровнем небритости подбородка и любовью к куреву, впал в очередной ступор, увидев картину, вымывшийся лысый гном, одетый в криво обрезанную но одежду. Вольная жизнь на природе заставляет несколько пренебрегать внешним видом и манерами, мастер Кринхальзер. Выдал я, решивший поддерживать реноме образованного пусть и странного джентльмена. Но мы с котом предпочитаем выглядеть прилично когда это получается надо сказать впечатление оказалось произведено верно как минимум эволюция из покрытого грязью и кровью урода до слегка нетипичного джентльмена в кривообрезанных портках и слишком большой для него куртки произвела на нанимателей исключительно благоприятное впечатление последнее выразилось в том что доставленные мной в качестве кучера братья орки растерявший по пути страх даже изволили присовукуп купить к обещанной сумме вознаграждения еще и недельное проживание в гостинице где сами и остановились узнав что я собираюсь всю эту неделю не провести здесь же, братья задумчиво переглянулись и учесали по своим делам. Первые трое суток из номера мы с Волди просто не выползали. Пили, еле и бездумно валялись на простынях, а по два раза за световой день я еще и горячую ванну принимал, чувствуя, как мало помалу выживая из себя зверевшего бродягу, сгрызающего еще живое мясо, с ребер конвульсивно дергающегося хищника. Бродяжничество в глуши и долгая изоляция в трюме оставило свои следы на психике. Наверное, если бы не Волде, то я бы к этому времени еще и разговаривать бы разучился. Городок оказался небольшим и запаршивевшим придатком к железнодорожной развилке, но тем не менее у меня получилось продать набранный из бандитов хлам. Вырученных денег хватило, чтобы заказать. Тебе костюм, из дешевой, но очень крепкой ткани, напоминающей Саржевую. Вообще сеть магазинов одежды Бродяга имела филиалы по всей Кендри, предлагая вниманию небогатого покупателя уже готовые костюмы. Но мне повезло оказаться там, где жили одни орки. Ладно бы речь шла о городке или хотя бы стране. Однако Северная Валта, за исключением своего юго-запада, откуда я и прибыл, была населена именно зеленокожими здоровяками. Моих размеров не было и костюм пришлось шить на заказ. А вот дальше, одетый с иголочки в обмятой в специальной стиральной машине костюм по моим размерам, я оказался перед очень непростым вопросом. «А что делать дальше? Если отставить в сторону глобальные планы по поиску хайкорта, в котором меня должны ждать дочери, и планы Б, включающего в себя поиск и ликвидацию суматохи, то моей первоочередной проблемой становится смешное. Недостаток денег. Раньше я бы от такой проблемы только посмеялся бы». Нет денег. Нет денег? Какие проблемы? Берешь, находишь хлопушку или фейерверк погромче, взрываешь его в ночи посреди богатого квартала, отслеживаешь, в каком доме не проснулись в страхе от грохота. Раз вспышек эмоций нет, значит дом пустой. Взламывай его, да, обогащай себе на радость. Самый мирный и добрый вариант, который прыгает на ум буквально сразу. Сейчас? Сейчас мне нужно заработать честно. Так, чтобы моя нетерпимость законника, на которую я в Незервилле не обращал ни малейшего внимания, выполняя обязанности мать его шерифа, не сработала. Сапожник без сапог, что называется. О каких планах может идти речь, если сломанная программа меня в любой момент может ввязать в неприятности? К примеру, устраиваюсь я наемником к какому-либо местному зеленомордому барону. Разумеется, у него не один красивый я, а целая могучая кучка, которую он дает приказ устроить соседу какую-нибудь подлянку. Допустим, моя нетерпимость воспринимает сам процесс как нечто легкое, Легитимное. Барон все-таки, начальник. Но что дальше? Самый простой пример, сижу я с такими же наемниками в кабаке, они затевают устроить мордобой, либо желают трахнуть официантку, которая против. Это мое дело? Нет. Но нетерпимости это не объяснишь. В итоге я, скорее всего, всех их убью. И что делать? Навыки и умения, которыми я обладаю, идеальны для исполнения роли либо полицейского, либо того, кто с законом не совсем в ладах. Дерьмо. Мало того, что чудесное спасение из недры Хорника поставило крест на трех четвертях моего боевого потенциала, просто нивелировав набранные очки развития, так еще оно забрало у меня идеальное зрение, при этом оставило, черт побери, недостаток класса. Я не шериф, а бродяга. Мне теперь незачем соблюдать никакие законы. За это не платят. Зла не хватает. Может быть, у должников судьба такая? Быть вечно ведомыми какой-то иной силой. Сначала меня должна была гнать установка бога из машины, побуждая искать и уничтожать их Хорников. Затем договор с этим шестируким... Правда, Ахиол нужно отдать ему должное, умел стимулировать подчиненных, да и в средствах не стеснял. Но теперь это что делать? Сидя в гостинице, я отхлебнул травяного взвара, думая, как жить дальше. Напрашивался лишь один вариант. Бегать по дикой природе, как и раньше, в ожидании, пока система сменит меня класс на другой, из-за чего я лишусь ненавистного и неудобного недостатка. А что еще остается? Продолжать поиски, зная, что в любой момент из-за любого рядом оказавшегося идиота я могу привлечь к себе совершенно лишнее внимание? Это даже хуже, чем накинуть на плечи длинный белый плащ, на котором будет вышито крупными красными буквами «Я, Магнус Крикс, ищу Аврору Адамс» дерьмо. Волди, сидевший рядом на подоконнике, тихо мяукнул, оповещая, что ко мне приближаются разумные. Это оказались братья Кринхальзера. Переглянувшись, орки спросили разрешения и, получив его, сели за мой стол. Мастер Мадре. Начал тот из них, кто выглядел чуток поувереннее в себе. Кажется, Владен. Несмотря на ваш внешний вид, слегка отличающийся от общепринятого, я с уверенностью могу сказать, что сейчас вы размышляете над своим будущим. Моя уверенность себя оправдывает. Как уже говорил, господа, не стал тянуть с ответом я. Являюсь беженцем Беженцы характерны тем, что либо размышляют над собственным будущим, либо пытаются его строить. И в чем ваше затруднение, мастер Мадре, проявил себя Тео Вальд? Вы не производите впечатление сущ гнома, не обладающего никакими полезными навыками. Смерив форка взглядом, я провел рукой Потака, не начавшей обрастать волосом лысине, после чего самым неожиданным для себя образом признался. Какое-то время я работал бухгалтером, а какое то помощником шерифа. Проще говоря, господа, я отлично умею применять насилие и считать деньги. Только вот соблюдение закона пустым звуком для меня не является. Категорически. Не самый лучший набор качеств и навыков для беженца. Вы не согласны? Да уж, с такой щепетильностью, промычал Тео Вальд, а затем, что-то поняв, стукнул себя кулаком по раскрытой ладони. Так вот, почему вы убили осаждавших нас бандитов. Именно, нехотя кивнул я. Ирония судьбы, показал внушительные клыки в ухмылке Владен. Вы как должник, только наоборот. Вообще-то я хренов хазард. Существо, которое боятся до мокрых подштанников все, кроме, наверное, драконов. Урезанное, слабое, паршивое, но система врать не будет. А ты, парень, этого не узнаешь, подумал я, разводя руками в демонстрации согласия с богатым одетым орком. Мы наблюдали за вами, мастер Мадре. Вновь взял слово Теавальд. Хотели убедиться в том, что вы не должник. Это не пустое проявление любопытства. Поверьте, нам с братом не до быловства. Мы нуждаемся в спутнике, телохранителе, в том, кому можно доверить спину и жизнь. Ну а то, что вы раньше были помощником шерифа, только сильнее убеждает нас в правильности этого выбора. Важно кивнул Владен. Несколько секунд мы с Волди переглядывались, нервируя обоих орков, а затем я вновь повернул голову к ним. Давайте добавим конкретики в нашу беседу, господа Кринхальзеры.